Глава 14. Мы разговариваем с рыжебородом. Чака говорил, что гора в четырех днях пути от города Ица. Это потому что местность сплошь каменные утесы, и преодолевать ее очень трудно. Но наш путь по воздуху был таким гладким, а скорость так велика, что в середине дня мы приблизились к аоте. И здесь осторожность заставила нас прекратить полет и остановиться. «Это цель нашей борьбы», — сказал Алертон. «С этого момента во всем, что мы делаем, нужно проявлять большую осторожность, потому что мы не можем позволить себе потерпеть неудачу из-за просчетов». Посоветовавшись с Чакой, Алертон решил приземлиться на западном склоне горы примерно на полпути к вершине. Старательно действуя крыльями, И постепенно выпуская газ и жилетов, мы смогли благополучно совершить это. И хотя приземлились примерно в полумиле от намеченного места, мы были довольны результатом нашего волнующего полета. Неудивительно, что Эцтексы никогда не навещают гору Аота. Никогда, ни раньше, ни позже, я не видел такого количества зазубренных скал, предательских пропастей, каньонов, утесов и пещер. Опускаясь, мы не видели ни одного ровного места, достаточно большого, чтобы вместить нас, кроме глубокого ущелья. Поэтому мы осторожно опустились в него и встали на покрытое булыжниками дно. В сезон дождей здесь протекает бурный поток, но сейчас все было сухое, как кость. Неплохое место для начала разведки, заметил Пол, когда мы сели, чтобы перевести дыхание и отдохнуть. Полет, если лететь долго. Оказывается утомительным. Как ты считаешь, Чака, стоит ли здесь разбить лагерь? Давайте поищем воду, предложил Откайма. Мы разделились на пары и разошлись в разных направлениях, чтобы отыскать воду, оставив Педро караулить ящики. Я с Арчи углубились в каньон, нашли много расселин, уходящих от него. Много темных пещер в скалах, но нигде не было воды. Пройдя полмили. Мы вернулись и обнаружили, что вся группа уже собралась. Повезло только Нуксу и Брионии. Они смогли подняться по склону ущелья, немного спустились по противоположному склону и обнаружили источник холодной чистой воды, бьющий из расселена в скале. Вблизи находился вход в большую пещеру, но они не стали ее исследовать. Так как это место казалось самым подходящим для лагеря, мы взяли ящики и с трудом поднялись по склону, Потом спустились на несколько сотен футов к ручью, где все с удовольствием напились. Здесь был небольшой карниз, и мы прошли по нему к входу в пещеру. Вход находился как раз там, где кончался карниз. В нескольких шагах от входа в пещере было черно как чернила, и Пол достал свою лампу, современный ацетиленовый прожектор, и зажег ее. «Подготовьте оружие», — сказал он потому что мы не знаем, кто может жить в этой пещере и готов ли жилец принимать постояльцев. Огнестрельное оружие не используйте. Мы слишком близко к городу Тча. Если нужно будет защищаться, используйте электриты». Прожектор осветил противоположную стену, и мы решили, что пещера пуста. Но вскоре услышали легкий шорох, постепенно становившийся все громче. И, посмотрев вниз, я увидел десятки змей. К шипением ползущих к нам. Змеи маленькие, не толще свинцового карандаша и в длину 7 или 8 дюймов. «Рити!» — закричал Чака, отпрыгивая назад. «Бегите, друзья! Бегите, спасайте жизнь!» «Нет, мой брат!» — сказал Пол, останавливая его. «Мы надежно защищены!» Чака содрогнулся, но остался на месте, со страхом глядя на змей. Они нападали на наши ноги, не сворачиваясь, а бросаясь вперед, опираясь на хвост. Хотя они не могли прокусить нашу обувь и гетры, нападение было слишком ужасным, чтобы мы его не отражали. Как один, мы принялись топтать змей, убивая их десятками. Но чем больше мы убивали, тем больше новых появлялось, выползая из бесчисленных мелких щелей в стенах. Змеи сразу бросались в нападение, рассерженные тем, что их обеспокоили и скоро мы начали уставать от этой безнадежной битвы. «Давайте уберемся отсюда», — сказал Арчи, и на этот раз никакого обсуждения не было. Мы начали отступать к выходу из пещеры, СМЕИ следовали за нами, и скоро мы стояли на карнизе. Похоже, нам придется уходить отсюда и искать другое место для лагеря. «Кто они такие?» — спросил Нет. «Рити», — ответил Чака самые опасные, известные нам змеи. Нукс и Бриони хорошо знали змей. У них был большой опыт обращения с ними на островах Южных морей. Бри попросил у Аллертона ключ от ящика с припасами, порылся в нем и излег пакет с сухой горчицей. Затем, взяв лампу и вернувшись к входу в пещеру, чернокожий пинками собрал мертвых и умирающих змей в груду и высыпал на эту груду половину пакета с горчицей. И в следующее мгновение бегом бросился к нам, и вовремя, потому что змеи, нападавшие на нас, повернули назад в пещеру, окружили груду горчицы и принялись вонзать зубы в тела мертвых братьев. Результат был поразительным. Почти немедленно змеи почувствовали действие горчичного яда, как серьезно назвали это наши чернокожие, и через пять минут безвредная горчица, безвредная для нас сделало больше, чем наши каблуки могли бы за неделю. Запах горчицы привлек всех змей из всех укрытий, и контакт с желтым порошком был для них смертельным приговором. Нам не нужна была пещера с ужасным ковром из мертвых рептилий, но, по крайней мере, от их нападений мы избавились. «Мы не можем», — сказал Пол, — «долго оставаться в этом месте или вообще где-нибудь на горе. Даже если нас еще не заметили на что очень мало надежды. Шпион ча которые здесь должны быть повсюду, скоро нас увидят. Поэтому нам необходимо как можно быстрее попасть в тайный город». «С какой стороны горы вход?» — спросил я у Чаки. «Не думаю, что вообще есть какой-то вход», — ответил он. «Во всяком случае, снаружи о нем не знают». «Твой отец был в этом городе?» «Много лет назад» когда был молодым воином. Он с отрядом решил поохотиться на горе, и они начали подниматься в поисках добычи. Однажды ночью, когда не спали, их схватили и связали. Им завязали глаза и провели как будто по долгому проходу. Утром с них сняли повязки, и они увидели прекрасный город Тча. Был создан совет, на котором решили убить всех, кроме моего отца, от и Цтексов. Его заставили пообещать, что никому не откроет тайну существования этого города, расскажет только своему сыну и преемнику, который будет править после него. Он сам и его преемники должны запрещать своим людям приближаться к горе. При соблюдении этого условия он останется жить и сможет вернуться домой. Конечно, отец обещал, и на следующую ночь ему завязали глаза и провели через другой проход. Днем он обнаружил, что находится у основания горы. Он рассказал мне все это, чтобы я, когда стану откаемой, мог выполнить его клятву. Но он ничего не рассказывал мне о народе Тча. Сказал только, что это великий народ и что их город украшен золотом и драгоценными камнями. Я узнал у него некоторые подробности, но кроме того, что я уже рассказал вам, я ничего не знаю. «Это все слухи», — сказал я. «Нет никаких доказательств, кроме этих слов» что на крутой недоступной горе находится город. Чака укоризненно посмотрел на меня. «Мой отец от Кайма никогда не лгал», — сказал он. «Я не это имею в виду, старина. Его могли ударить по голове, все это могло ему присниться, или ему, невежественному дикарю, просто внушили». «Я верю в этот рассказ, Сэм», — резко сказал Алертон. «Я рискнул жизнью и будущим, веря в этот рассказ, «Почему ты сомневаешься?» «Я не сомневаюсь, Пол», — ответил я. «Я видел слишком много странного, чтобы не сомневаться. Но согласись, это слишком неопределенная история, чтобы возлагать на нее такие большие надежды». Мы сидели на ящиках на узком карнизе, разговаривая, когда Бри, смотревший на утес, поднимавшийся прямо перед нами, вскрикнул и показал вверх. Мы повернулись и смотрели в удивлении. Всего в десяти ярдах от нас на выступе, похожем на небольшую полку, сидел человек. Он был в белой тоге с голубой полосой снизу. Волосы и длинная борода, достигавшая колен, ярко-рыжие. Глаза большие голубые, черты лица правильные, выразительные и умные. И что самое необычное, кожа у него того же цвета, что у нас. «Я не видел у него никакого оружия», И хотя встав, он был бы не очень высок, мышцы на руках и шее свидетельствовали, что у него могучее телосложение, и он, вероятно, силен как бык. Он сидел, обхватив колени мускулистыми руками, и даже поняв, что его увидели, не шевельнулся и не проявил никаких эмоций. Ситуация становилась для нас неловкой. Этот человек разглядывал нас, разглядывал очень внимательно, как будто слыша наши мысли и анализируя их. Его сдержанное выражение лица не давало нам никакой информации. Чака, все-таки самый важный член нашей группы, встал и серьезно поклонился. Говоря на языке майя, общем для всех племен Юкатана, он сказал «Приветствую друга, да будет между нами мир, если позволят наши боги». Был ответ, данный низким звучным голосом. Это обычная для моя форма приветствия незнакомцев. Чака продолжил. «Откуда ты пришел? Моя нога была здесь раньше твоей. Ты должен сказать, откуда пришел». Человек говорил спокойно, без следа любопытства в голосе. Несомненно, ему не нужны были сведения о нас. «Я Чака, царственный от Кайма Ицтексов», ответил наш представитель. «Мои спутники из далеких стран за морем» рыжебородый кивнул. «Здесь, на мрачной Аоте, мало что вознаградит вас за путешествие, ответил он. На туземном языке он говорил не хуже Чаки. «Да руководят вами боги ваших отцов на обратном пути». Трудно было принять этот совет и сказать, что мы немедленно возвращаемся. Мы не сомневались, что перед нами житель тайного города, представитель загадочного древнего народа Т'Ча. Помни слова отца Чаки о том, что у основания горы много наблюдателей, предупреждающих о вторжении. Мы сразу решили, что наш собеседник — из их числа. У него должно было бы быть плохое зрение, если бы он не заметил нашего приближения по воздуху. И он пришел, конечно, чтобы предупредить наше восхождение на гору. Задача получения от него дополнительной информации казалась безнадежной, но Алертон, тихо обратившись ко мне по-английски, сказал, «Я хочу задать этому человеку несколько вопросов. Он нас все равно обнаружил, и я не вижу в этой попытке никакого вреда. Он все равно сообщит о нашем появлении». «А может, и не сообщит», — многозначительно ответил я. «Ради Бога, не пытайся ему навредить», — предупредил Алертон. «Мы не должны настраивать этих людей против себя. Наша надежда на то, что они станут нашими друзьями». У меня были сомнения относительно этого, но я ничего не сказал». Лейтенант повернулся к человеку, сидящему над нами, и сказал на Майя. «Легенда говорит, что древний народ Т'Ча еще существует. Твое присутствие здесь заставляет нас в это поверить». Ответа не было. «У тебя белая кожа. Ты не из народа, Майя», — сказал Пол. Человек продолжал молчать. «Мы можем посетить твой народ и приветствовать вас как друзей». Рожебородый покачал головой. «Ты говоришь загадками», — холодно сказал он. «Белая кожа на Юкатане необычна», — намекнул Пол. «Но у вас пятерых белая кожа», — ответил тот, не включая в наше число загорелого мексиканца. «Мы американцы», — сказал Пол. Вскоре мы вернемся в нашу далекую страну, откуда мы пришли. Раз уж мы здесь, нам хотелось бы встретиться с твоим народом, который давно живет в изоляции от всего мира». На это Рожебородый ничего не ответил. Он не отказывался отвечать, но не спорил и никак не реагировал на наши дружеские попытки. «Мы просим проводить нас в твой город», — продолжал Пол. Человек сидел неподвижно. «Если ты откажешь нам в нашей разумной просьбе, мы найдем дорогу без тебя», — решительно сказал Алертон. Он начинал раздражаться. «В таком случае вы пожертвуете своими жизнями», — был угрожающий ответ. «Вовсе нет», — ответил наш руководитель. «Наши жизни не так уж легко». Он неожиданно замолчал, потому что карниз был пуст, человек тча исчез, словно по волшебству. Бриония прыгнул вверх, ухватился за выступающий камень и перебрался на полку, которую занимал Рожебородой. Потом он тоже исчез, и мы с тревогой ждали результата его поиска. Через несколько мгновений Чернокожий высунул голову и серьезно покачал ею. «Там впереди туннель», — сказал он. «Но он плотно закрыт». Чака и Алертон отправились на разведку. Мы снизу подсадили их. Вернувшись. Они сообщили, что небольшой туннель по существу расселена в скале, углубляется в утес примерно на 20 футов и упирается в сплошную стену. Конечно, она не сплошная, сказал Пол. Очевидно, он ушел этим путем и опустил большой камень, чтобы закрыть дорогу нам. Но с этой стороны убрать преграду невозможно. Что дальше? спросил я. Подождем наступления темноты. Признаю, место не очень удобное но на несколько часов подойдет. Потом мы надуем наши жилеты, поднимемся на уровень вершины, опустимся в город и будем ждать радушного приема. Мы обдумали этот план, обсудили его в целом и по частям и решили, что в таких необычных обстоятельствах он лучший.